Глава четвертая. «Сереженька, уймись», — говорит Юлька, — «не будь придурком». В ее глазах светится презрение, а еще любопытство. Если Надя искренне переживает из-за конфликта, даже ладошки на груди сложила, то это интересно, во что все выльется. Такие девушки отвечают за генофон человечества. Это их миссия. В любую минуту они будут рядом с самым сильным, властным и перспективным мужчиной — которая окажется поблизости. Неважно, будет это главарь бандитской шайки, идущий по головам политик, или умница стартапера в дурацкой клетчатой рубашке. Она станет для него самой ласковой и любящей кошечкой. И моментально предаст, как только рядом окажется мужчина еще перспективнее. Это не подлость, это естественный отбор. В психологию женщин писал Дарвин, а не Фрейд. До сегодняшнего утра роль вождя племени выполнял старшекурсник Сережа, и Юлька оказалась естественным приложением к его статусу. Был, конечно, профессор Аникеев, и этот вариант тоже не исключался. Не зря студентки влюбляются в преподавателей, механизм тот же самый. Но здесь до этого дела пока не дошло. А еще такие девушки обожают стравливать мужиков, надо ведь посмотреть, кто из них действительно ее достоин. Интересно, за кого она сейчас болеет? Ситуация глупая и неприятная. Я надеялся, что статус фотокорреспондента страхует меня от любого силового воздействия. Поскрепят зубами местные отступятся. Я недооценил уровень гормонов и дури в студенческих башках. Смуклая оторва не только поманила своего кавалера всяким, но и, судя по всему, дала попробовать. А свое отдавать без боя тяжело и унизительно. Вот, Сережик, и потерял берега, но мне от этого не легче. Драться я сейчас хочу меньше всего. Прежде всего, у меня на шее камера, которая может пострадать. Рисковать аппаратурой мне не улыбается даже ради любовных побед. Девушек я и других найду, а за новой камерой в Белоколодиск ехать цинично, но факт. И все же бегать в этой ситуации западло, так же, как и звать на помощь Никеева, чтобы приструнил свою вольницу. Вон он стоит неподалеку, распушив бороду и красуясь перед Нинель. Этих двоих друг от друга сейчас только выстрелом из пушки оторвешь. Серега старше меня и крепче. Не то, чтобы я сильно его разглядывал, но машинально запомнил. Он сильно сутулится, но если распрямится, будет на голову выше. У него длинные и сильные руки. Еще бы столько лопатой махать. Если навалится и переведет схватку в портер, мне будет хреново. Такое придушить может, как котенка. Сам он в своих силах не сомневается, я по-прежнему выгляжу худым и щуплым. Мышечную массу быстро не нарастишь, тем более в отсутствии правильных тренажеров и спортивного питания. Но я к этому и не стремлюсь, никогда не был качком. А вот в выносливости и скорости я прибавил. Уже четыре дня хожу на занятия к мухомору, и гоняет он меня нещадно. Тренер удивляется быстрому прогрессу. Мозг помнит, как надо двигаться, так что на постановку правильных движений уходит мало времени. Нужно только развить мышечную память, довести ее до автоматизма, так что я вполне способен удивить старшекурсника. Другое дело, что ради победы придется держать его на расстоянии. Если он опомнится и схватит меня хорошенько, шансов у меня уже не будет. А для этого надо его бить». «Это мудохать, превратить в котлету. Вряд ли это понравится Никееву. Бесполезно будет объяснять, что он первый начал. Симпатии всегда на стороне жертвы. В лучшем случае мне запретят появляться у археологов и пожаловаться в газету. В худшем накатают заявление. А у меня в недавней памяти история с алкашом-фотографом. Вроде там я был ни при чем, но осадочек остался. Да и репутация». Фотографу нужна репутация веселого, бесконфликтного парня, а не психа, который чуть что пускает в ход кулаки. Нахрена такой персонаж на серьезном мероприятии? На свадьбах, к примеру, и своих желающих подраться достаточно. Вот такая куча мыслей проносится у меня в голове, когда я слышу за спиной голос. Не моментально понятное дело. Сережек мою заминку принимает за страх и еще больше распаляется. «Шел отсюда, говорю», — рычит он. «Сам себя пни. Придаю его мыслям правильное направление». «Сережа, успокойся», — волнуется Надя. «Альберт просто работает. Ему красивая натура нужна». После таких слов никто, конечно, не успокаивается. Скорее, они имеют обратный эффект. Я сижу на корточках в ведь он, конечно, лезть туда без разрешения. Но квадрат сейчас пуст. Здесь никто не работает» и все возможные артефакты находятся под землей. Повредить, стоя сверху, я ничего не могу, так что Серега Пургу гонит. Раскоп не глубокий, чуть меньше метра. Старшак стоит на бровке за моей спиной. Моя макушка как раз на уровне его ног. Бить по ней за гранью добра и зла, так что за это я не волнуюсь». — Вообще перейти к решительным действиям сложно. Для этого ему придется спрыгивать ко мне вниз, вот он и топчется, не зная, как поступить. Решаю ему помочь. — Я бы тебе предложил сфоткаться, — говорю, — но у Юльки ноги красивее. Встаю, не оборачиваясь в его сторону, и начинаю копаться в фотоаппарате, развернув его к себе линзой. Даже чуть вперед нагибаюсь, настолько увлекся. И Сережа ведется. Соблазн слишком велик. Можно привести свою угрозу в действие и унизить заезжего хлыща. Он замахивается, чтобы смачно пнуть меня по заднице. Бац! Нога пролетает мимо. Объектив стеклянный и не только позволяет смотреть сквозь себя, но и отражает то, что находится у меня за спиной. Искажает, конечно, но само движение я уловить могу. Больше мне не надо. Нога старшака, не найдя желанной цели, проваливается вперед. Подхватываю ее под пятку и придаю ускорение. Сережек соскальзывает с бровки и смачно рушится с жопой в раскоп. Падение плашмя с метровой высоты вышибает из него весь боевой пыл. Хорошо, что внизу не камни, а мягкий суглинок, иначе сломал бы себе что-нибудь. «Ты что творишь?» Кидаюсь к нему со изуиской заботы и тут же, прикрыв от зрителей своим телом, пробиваю снизу в печень, безжалостно, со всей дури. Если такой удар поставлен, то им можно человека покалечить. Но я всего лишь алик ветров с весом пера. В моем исполнении это просто очень больно. Мне надо поставить точку в конфликте, и я это делаю. Сережек сгибается от болевого шока. Он лежит в позе эмбриона и тихонько поскуливает. К нам со всех сторон бегут люди. Что с ним? Ох, сердобольная Татьяна. Мои археологические фотомодели первыми оказываются рядом. «Может, ногу повредил при падении, пожимая плечами, или голову отшиб?» «Нечего там отшибать», — жестко заявляет Юлька. «Пусть не ноет, нехер было лезть». Поражение оказывается слишком быстрым и позорным, чтобы вызвать сочувствие. Подбегает киев «Сережа, ты зачем бровку обсыпал?» — возмущается он. «Какого ты хера туда полез? Ой, простите, Нина Иль Юрьевна вырвалась». Сережа охает пытаясь оправдаться из горла вырывается только хрип я вас умоляю николай николаевич просто не нель какокет она с профессором алик ты цел? со мной еще в порядке говорю это товарищу помощь нужна пробежавшие слоны уводят своего приятеля на меня не смотрят с подозрением весь конфликт кроме финала старшаки наблюдали и сейчас у них ко мне много вопросов. Но задавать их при Аникееве они не решаются. «Продолжим?» — предлагает Надя. О своем защитнике они моментально забывают. В «Следующий раз, — говорю, — на сегодня хватит». «Ну вот, — злится Юля, — все настроение испортил придурок. Дело не в нем, вру, солнце уходит. Но мы ведь с вами скоро увидимся. Ты нам пляж показываешь, значит, договорились». На прощание Юля демонстративно целует меня в щеку, а Надя украдкой пожимает ладонь. Скромная Татьяна стоит в стороне и лучезарно улыбается. Нинеля решает задержаться, и я уезжаю. Мопед, не спеша, катит по лесной дороге. Спешить некуда. Я сегодня уже везде успел. В голове крутится приятная. Надя или Юля? Надя симпатичнее, Юля ярче. А может, все-таки Татьяна? Форма у нее выдающаяся. К тому же в тихом омуте. Или все-таки Надя. Как же медленно вкатываюсь в березов. На улицах светло, но на всем уже лежит печать вечернего покоя. Дела все сделаны. Сорняки выполоты, дрова наколоты, белье постирано, вернувшиеся с полей коровы мычат в своих стойлах. Можно засыпиться языком с соседкой, чтобы обсудить шалаву Светку — Можно украдкой от супруги принять на грудь стакан и теперь умиротворенно поглаживать усы, глядя на улицу через плетень. Воздух кажется плотным, треск мотора моего дырчика застревает и повисает в нем. К привычным запахам древесины, сена и навоза добавляется чуть удушливый сладкий цветочный аромат, от которого странно щемит сердце. У поворота на центральную площадь дорогу мне заступает капитан Грибов. Я резко жму тормоз, едва не слетая с мопеда. «Сергей Игнатьевич, едва сдерживаюсь, чтобы не заорать на него, а если бы я вас сбил, зачем под колеса кидаться?» «Обрадовался я, что тебя увидел, вроде как извиняется капитан, не рассчитал. Тебя ведь разве застанешь, а я поговорить с тобой хочу?» «О чем?» — спрашиваю. «Любопытство во мне мешается с настороженностью». Вроде Грибов за все это время ничего плохого мне не сделал, скорее наоборот. Может, он со мной про секцию уличного бега решил поговорить? Теплый вечер настраивает меня на самый мирный лад. — Ну, не здесь же, — разводит руками Грибов. — Что мы с тобой встали посреди улицы? — У вас в отделении уточняю. Капитан обезоруживающий кивает, мол, куда же еще я позвать могу? — Чаю попьем, — предлагает он. — Кстати, откуда у тебя мопед? «Такой вот резкий переход. Покататься дали». «Кто, а? Грибов еще улыбается, но глазами ощупывает мое транспортное средство. Про деформация. Человек привык задавать вопросы и получать на них ответы. Соображаю, что понятия не имею, как зовут владельца мопеда. Так что в глазах капитана это вполне может выглядеть как угон. Хотя, с другой стороны, какого хрена он цепляется? Заявлений нет, значит, и повода для расспросов тоже». — Макса, старший брат, — говорю, — здоровенный такой, за работает. Я ему движок перебрал, а он в благодарность покататься дал. Фамилии его уж, простите, не помню. Можете проверить, если не доверяете. — Ты настолько хорошо в технике разбираешься, что можешь движок перебрать. Я ж в политех собираюсь. А у меня другие сведения. — Так, стоп, — заявляю я, — и Грибов, а Пешев замирает у входа в участок. Если вас моя мама подослала поговорить по-мужски, то я никуда не пойду. При всем уважении у меня своя голова есть. И передайте ей. Капитан натурально выпадает в осадок. Нет, оправдывается он. Мария Эдуардовна ни о чем меня не просила. Я по другому поводу. Замешательство капитана меня успокаивает. Если бы у него было что-то серьезное, он бы не плясал сейчас передо мной эти светские реверансы. Делишка за мной водится, власти непоощряемые. Та же перепродажа книг, натуральная спекуляция, за этой присесть можно. Заходим. Капитан молча ставит чайник, достает подстаканник, и пауза затягивается. В расчете на пацана из выпускного класса он действует правильно. У того уже эмоциональные качели солнышко должны крутить. Только мне пофиг. Даже где-то внутри смешно немного. Это нашли», — говорит Грибов. — Какую? Не могу сообразить, о чем речь. — Зоркий пять, — поясняет капитан. — Ту, которую из редакции украли несколько дней назад. — Вот радость какая, улыбаясь, а внутри у меня холодеет. Как нашли-то? Дело ведь не заводили. — Дело не заводили, но в список. Я все равно у Комарова попросил, — говорит Грибов. — Павел Викентьевич не отказал мне в такой малости. — — Любопытно мне стало, кто в моем поселке мог такое дело учинить. Нагло, как ты тогда сказал, цинично. И что дальше ожидать от этого деятеля? — Вроде турист же, — подыгрывая ему, — сельпо перепутал. — Может, и турист, — легко соглашается капитан. Другое удивительно. Кража произошла неделю назад, а фотоаппарат нашелся два года назад. Грибов делает драматическую паузу. «Я увлеченно слушаю, разве что рот не открыл. Дело и правду вырисовывается любопытное». «Его в белоколодец с комиссионку сдали», — продолжает капитан. «Только инвентарный номер затерли плохо. Заведующая сразу в органы сообщила, взяли продавца или нет, не знаю. Не заинтересовался я тогда этим делом. А сейчас сразу вспомнил. По ориентировке подходит». Тогда по всем районам ориентировку направили определить, откуда техника пропала. Получается, его что, путешественник во времени украл? Почему это? Так ты его неделю назад видел. Я видел какую-то технику в коробке. Осторожно поправляю я. Кюветы видел, бачки. Может, и еще что-то было не разглядел». — Поэтому про описи напомнил, так что вы не у меня, а у товарища Комарова спрашивайте, куда его имущество подевалось. — Спрошу, не сомневайся. Грибов старательно разливает чай по стаканам и предлагает мне. Меня другое удивляет. — Что? Меня начинают раздражать его псевдориторические вопросы. — Я ведь тебя, Алекс, с детского сада знаю, — говорит капитан. — Не то чтобы лично за тобой слежу, но родительница твоя часто про тебя рассказывает. «Гордится она тобой сильно, и заслуженно гордится. Отличник, умница, хоть и тихоня. Мамина радость». Слова-то подбирает, какие колючие. Вроде и хвалит, и поддеть норовит, на эмоцию выводит. «Мне нравится учиться, соглашаюсь, легко все дается». «И тут, друг, из каждого происшествия торчат твои уши, не слушая продолжает Грибов». «Бегом ты увлекся, хоть раньше тебе пятерку по физкультуре натягивали, чтоб картину не портить. Печать десятипальцевую освоил, хотя дома пишущей машинки нету. А вместо политеха в газету пошел. Степанов рассказывает, ты вместе с ним грушу пинаешь, мопедом обзавелся. И все это за две недели. А что нельзя? Слишком нагло для подобной ситуации отвечаю я». «Вот, что я говорю?» — качает головой Грибов. Тебе сейчас даже волнений нет. Да будет тебе известно, честный человек всегда в милиции волнуется, даже если не совершил ничего, потому что у него совесть есть. И эта совесть его поедом ест, даже без причин, в холостую, а ты спокоен. Психологию капитан ударился. Скучно ему. Вот и лезет в дела, в которые не надо. Опасно лезет. «Чего мне бояться?» говорю? «Вы мамин знакомый, человек не чужой». Она мне про вас тоже рассказывала, только хорошие, между прочим. Вот когда меня в Белоколодецке ваш коллега в обезьяннике истязал, в туалет ходить запрещал, вот тогда я волновался, хотя совесть у меня чиста была, я за девушку заступился. Что, товарищ капитан, удивляетесь? Не было у вас сводки такого, и все равно я себя тогда не оговорил. А мы с вами просто чай пьем, правда? — И почему на это не заявил, — охреневает Грибов? — Надо же, не зачерствел на службе. — А зачем, пожимая плечами, всю жизнь потом правда искать? Или думаете, в областной милиции так легко своего коллегу сдадут? — У нас люди любят ярлыки вешать, не отмоешься потом. — Даже вы сейчас это делаете. — Пойми, я тебе помочь хочу, — капитан заходит с другой стороны, и этот тон мне совершенно не нравится. — Как там? Чистосердечное признание облегчает душу, но удлиняет срок? Только в чем он меня обвинить пытается? До чего докапывается? Точно не про книги. Там был бы разговор короткий. Насчет кражи в редакции? Дела нет. Да и остальное его досужие домыслы. «Бывает, Альберт, такое дело, — говорит Грибов, — что знаешь ты одного человека, а потом раз...» «И человек перед тобой совсем другой, словно подменили его».